Допросив его как следует, я снова упаковал этого умника в сумку путешественника. Только в этот раз я надел на него антимагические кандалы, так как не хотел сюрпризов в будущем. Как оказалось, все свои исследования он записывал на пергаменте, и свитки с этим пергаментом я также захватил. Как результат, я обнаружил не только то, что могло бы мне пригодиться вроде своеобразных трофеев и знаний. но также нашел и достаточно много вещей поисковиков, которые здесь погибли. Дело в том, что у них тоже здесь имелась своя собственная гильдия и имелись своеобразные жетоны и амулеты, по которым их можно было опознать. За информацию о погибших гильдии платили немного, всего пять серебряных за один такой жетон, из-за чего иногда возникают проблемы, так как некоторые с т а л к и в а я с ь с подобным. Почему-то старались охотиться за представителями гильдии поисковиков, И именно из-за этих жетонов, чтобы хотя бы так подзаработать. Идиоты. А здесь же я обнаружил аж четыре десятка жетонов подобного рода, что открыто говорило мне о том, насколько давно эти умники устроили здесь свое гнездо. По крайней мере пару-тройку лет они здесь точно охотились, что в принципе говорило о том, насколько здесь все серьезно обстояло. Я заранее понимал, что в данном случае мне надо быть настороже. Вернувшись обратно в городок, я предоставлю эти жетоны гильдии и пусть заплатят м е н е Что? Пара лишних золотых в моем кармане помехой не будет. Про монстров тоже можно будет рассказать, а остальное уже никого не касается. Кто бы там что ни говорил, но это трофей, который я здесь обнаружил, принадлежит именно мне, а никому-то еще. ведь тут убивали тех самых поисковиков, например тот самый маг жизни, который оказался, как он себя величаво называл, мастером-конструктором живой плоти, и пояснил мне то, что в основном эти разумные действительно весьма однообразны и всегда старались все же ощутить территорию при помощи поиска, что в данной ситуации было весьма опасно. ведь в данном случае вся эта ситуация была направлена именно на поиск различных угроз при помощи магии. Как я уже сказал, таким образом эти разумные просто фактически вывешивали огромный транспарант с надписью «Мы здесь». Как результат, п р е д с т а в и т е л е й этой группы своеобразных охотников, я имею в виду этих самых химер, банально знали о том, где и кто находится и как их нужно атаковать. А учитывая их иммунитет большинству магических плетений, можно было понять, что остановить таких монстров будет не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Кто бы там что ни говорил, но в данном случае такие разумные сами подставляли себя под удар. Я же так не действовал. Сначала осмотрелся визуально, понял, что мне лучше тут использовать, и уже потом аккуратно принялся действовать. Только после того, как обнаружил потенциальные угрозы и место их расположения, я проанализировал ситуацию и решил, что мне делать дальше. А если бы я точно так же, как и они, банально и в чем-то даже глупо просто выперся за пределы преграды и принялся сразу же формировать магические плетения поиска, которые должны были обнаружить что-нибудь живое, то точно также остался бы в качестве своеобразной добычи для этих монстров. Разглядывая останки данных существа, также их трофеи в виде одного перстнемечника и пары десятков перстнемагов, которые закончили академию, я понял, что в данной ситуации у меня не было бы шансов против одной твари. Я, может быть, бы и справился, вполне может быть. А вот сразу с такой группой этих существ я вряд ли бы у п р а в и л с я Однако они не оставляли шанса противнику. Нападали все вместе и буквально разрывали весь отряд поисковиков, который бы мог бы им попасться в руки. Хотя руками эти конечности, вооруженные достаточно длинными когтями, похожими на кинжалы, сложно было бы даже называть. Поэтому я решил просто говорить о том, что это у них конечности. Так вот, эти конечности могли разорвать даже хорошую кольчугу. Можно, конечно, вспомнить тут же и пролатые. Вот только в латах повыжженной пустыне никто не ходит по той простой причине, что это ч р е в а т о большими проблемами. Ну какой идиот решится на подобное? Таким образом ты только себя подставишь, ведь весят такие жилетики достаточно много, и пытаться их использовать таких местах может быть ошибочным решением, поэтому их никто и не таскал. Хотя может быть и слатами они так могли бы разделаться, я же не знаю таких подробностей. Да и узнавать мне такое не особо хотелось. У меня, конечно, была кольчуга из мифрила, но я не был уверен в том, что она выдержит такую атаку с нескольких сторон одновременно, поэтому и рисковать мне не хотелось. Попутно я проверил также все записи про окружающие территории, которые делали все эти разумные, находя здесь достаточно долгий срок. Как я и предполагал, представители ордена отверженных старательно пытались найти возможность. добраться до центра этого места, чтобы постараться каким-то образом все же выпустить то самое чудовище, которое находилось в центре. Все только из-за того, что патриарх этого ордена всем рассказывал про могущество древнего божества, которое было способно на многое. Вот только все они почему-то старательно забывали о том, что такое божество в первую очередь потребует кровавых жертв. И чем для них всех это может закончиться, никто из них даже не размышлял. Хотя я на их месте изрядно бы задумался о последствиях. Как я и предполагал, эти своеобразные сектора постоянно менялись, словно кто-то регулярно перетасовывал эту местность, как в каком-то к а л е й д о с к о п е Однако даже в этом была некоторая система. Вот, например, было несколько секторов, которые двигались вместе. они могли как бы перемещаться вокруг одного центрального сектора вроде своеобразной ромашки или своеобразных с о т к а к у пчел и таких секторов здесь могло быть много так вот вокруг этого сектора перемещалось шесть других они менялись своими позициями но были стабильны по отношению к нему то есть этот сектор выступал как своеобразный центр Теперь мне стало понятно, то почему эти разумные расположили своих монстров именно таким своеобразным образом, вроде кольца вокруг лагеря, как я и предполагал, это был охранный периметр и ничего более. Все только из-за того, что здесь было минимум шесть мест, откуда могли прийти поисковики. Именно эти места и надо было держать под определенным контролем. Стоит их оставить без присмотра, как тут же можно получить сюрприз. Я имею в виду сюрприз в виде того, что какой-нибудь поисковик мог бы банально спастись и донести до города поисковиков информацию о том, что здесь свели свое гнездо маги из и ордена отверженных, и тогда стоит ожидать появления карательной команды. Да, может быть, это все обошлось бы с огромными потерями даже для самих к а р а т е л е й но лагерь был бы уничтожен, ведь сюда пришли бы не просто маги. сюда в первую очередь пришли бы именно бойцы вроде мечников или мастеров меча при поддержке магов, а эти разумные наверняка смогли бы сдержать монстров хотя бы некоторое время, прежде чем те же самые одаренные смогли бы пробить их защиту и уничтожить данных существ. Надо сказать, что я попутно узнал достаточно много сюрпризов про тех же поисковиков. Или вы думали, что этих разумных сюда водил кто-то из их ордена? Нет, конечно же. Как оказалось, были поисковики, которые нарушали все правила и водили сюда разумных в обход города. Оказалось, что есть одно местечко, где их встречал поисковик, который доводил их до этой территории. То есть в городе есть предатели, которые намеренно делали все это и платили ему чистым золотом. За каждого подобного разумного, кого он проводил сюда и выводил обратно к стенам города, что делалось обычно либо рано утром, либо поздно вечером, когда уже ворота города банально были заперты, этот разумный получал минимум три-четыре сотни золотых. Все зависит от необходимости как можно быстрее довести этого разумного до нужного места. Если тот спешит, то платил четыре сотни золотых. Если не очень спешил и давал возможность поисковику отдохнуть и подумать, то три. Хотелось бы мне узнать, тоже так деньги зарабатывает. Скорее всего, этот разумный либо о д и н о ч к а либо с ним ходит кто-то один. Ну, максимум двое. Слишком большой отряд подразумевает под собой излишнюю болтливость. И рано или поздно информация о том, что эти разумные водят выжженную пустыню каких-то подозрительных хитрецов, обходящих город стороной. явно просочилось бы в общее массы, этого же не происходило, а значит это либо кто-то один, что странно ввиду того, что поисковики ходят только группами, так как даже мое появление о д и н о ч к и вызвало определенный ажиотаж, либо это маленькая группа, но достаточно результативная, ведь они за каждый такой поход получают достаточно много золота, и об этом забывать мне явно не стоит. То есть стоит заранее предусмотреть возможность возникновения проблем при возвращении. Наверняка мое появление с таким грузом в виде связки жетонов тех же самых поисковиков из гильдии сразу привлечет к себе излишнее внимание, так как такие разумные наверняка заранее подозревают о том, кто именно убивал здесь поисковиков. Как результат, такие индивидуумы явно захотят заставить меня молчать. ведь они наверняка заранее подозревают, что я могу что-то про них знать, знать что-то о том, что они здесь проворачивали. Я сильно сомневаюсь, что те же самые поисковики одобрительно относятся к таким делам, а значит заранее следует подозревать, что могут найти с ь также недовольные их действиями те самые разумные, кто явно захочет наказать их за подобное. Так что мне сразу нужно ожидать очередных сюрпризов. А мне-то что? Я вообще-то никого не провоцировал. А случайно нашел это место и решил его использовать в своих целях. Извините, но я имею на это право. Кому что не нравится, пусть попробуют доказать, что они на это имели п р а в больше. А для этого им надо сначала хотя бы с одной такой тварью разделаться. Вроде той м н о г о р у к о й обезьяны. Что т о мне подсказывает, что это не так-то легко было бы для них. Чем они могли бы подумать? Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас удивиться таким предосторожностям с их стороны. Зачем им было обходить город стороной, ведь тут не особо следят за тем, кто уходит в выжженную пустыню. Ну да, вот только вы забываете о том, насколько велика смертность среди поисковиков. А тут в д р у г появляются какие-то чужаки, которые сначала пропадают в выжженной пустыне на пару месяцев, а потом появляются живые и невредимые. Как такое возможно? В том-то и дело. Это было бы в принципе невозможно. Так что такие предосторожности были вполне объяснимы. Внимательно рассматривая те своеобразные карты, которые уже составили данные индивидуумы по ближайшим секторам территории выжженной пустыни, я заметил, что есть одно место, которое они намеренно пометили черепом. Где-то такая отметка о з н а ч а л а своеобразный признак опасности. Однако не здесь. Здесь это означало именно то, что в данном секторе часто появлялись н е к р о т и ч е с к и е твари. А значит, здесь можно было бы попытаться найти лича, ведь кто-то создает этих существ. Конечно, я и сам прекрасно понимаю то, что там может быть своеобразный источник силы тьмы, но таких источников в природе не существует, их создают искусственно, и именно личи или архиличи. Однако, судя по тому, что там часто наталкивались на обычных костяных гончих и скелетонов, не говоря о скелетонах, воинах и рыцарях, можно было понять, что там, скорее всего, с в и л свое гнездо обычный лич, даже не Архилич. Архилич наверняка постарался бы создать каких-нибудь более серьезных монстров. Значит, есть шансы получить для себя трофеи, из которых можно будет впоследствии создать какой-нибудь достаточно мощный темный артефакт. для з а щ и т ы или нападения не стоит забывать о таких вещах никогда не стоит такие вещи всегда надо учитывать и иметь в виду к тому же если я сумею добыть подобные трофеи то никто не помешает мне впоследствии в той же гильдии поисковиков продемонстрировать например останки л и ч а просто заявив о том что это именно данный монстр убил всех этих поисковиков я имею в виду тех чьи жетоны я принесу в гильдию После чего пусть сами разбираются, кто и как погибает и по какой причине. Меня то это не особо беспокоит. А трофеи свои я не обязан гильдии продавать, это моя добыча. Хотят выкупить, я назову им цену. Только я не уверен, что они сумеют ее себе позволить. Например, двадцать тысяч золотых за голову л и ч а По сути, если смотреть расценки гильдии. то голова л и ч а может стоить от трех до пяти тысяч золотых, но никак не двадцать. Но я скажу, что продам такой трофей в столице королевства гораздо дороже. х о т я т доказать обратное, пусть попробуют. Остальное меня не интересует. Именно поэтому я достаточно быстро сориентировавшись и выяснив, то в каком направлении мне надо двигаться, на следующее утро после ночевки в этом у п у с т е в ш е м лагере направился именно туда. где можно было бы наткнуться на тех самых н е к р о т и ч е с к и х т в а р е й которые могли бы мне сейчас интересны, честно говоря, много понимаю. Но, как я уже сказал, по большей части данным их не виду мог губило именно то, что они действовали по одному шаблону, однообразная шаблонность действий губила многих разумных, так как в данном случае предсказать их реакцию и поведение не было особой проблемой. Чем и пользовался этот самый мастер по конструированию живой плоти? Так кажется, этот маг жизни сам себя называл ж у т к о к а к а я т о Назывался бы просто химеролог. Все понятно, и не надо голову ломать над тем, что на самом деле он из себя представляет. Так нет же, придумал же подобное. Мысленно усмехаясь над тем, что я здесь встретил и радуясь тому, что разделался с врагом всего лишь за один световой день, я двинулся дальше. Так как понимал, что задерживаться на данных территориях мне сейчас просто нет никакого смысла, для начала стоит отметить тот факт, что хоть этот лагерь здесь и стоял достаточно давно, но я уже с утра ощущал, что постепенно нарастает угроза. То есть живущие на соседних территориях монстры уже почувствовали, что здесь что-то изменилось, а значит ближайшее время здесь появится. о н о мне надо. К тому же место было не очень приятное. И второй раз переночевать можно где-нибудь в другом месте, например там, где лич свое гнездо свил. Вы будете смеяться, но на этой карте были обозначены даже тропинки, по которым ходит нежить. То есть можно спокойно обойти эту территорию и затаиться в каком-нибудь месте, где вполне получится передохнуть. А пара эликсиров для энергии помогут мне восстановить свои силы. Они не так уж вредны для организма. Просто потом надо будет отдохнуть и выспаться один-два дня и все. Но здесь лучше вести себя настороже. Я один и охранять мой сон просто некому. Кто-нибудь, конечно, может сказать мне о том, что в такой момент я, наверное, пожалел о том, что не взял с собой того самого полуорка. в Ну да, пожалел на мгновение, потому что понимал, что в такой ситуации пользы от него особо не будет. Этот разумный сам погибнет, и меня погубит всего лишь из-за своего излишнего старания и рвения. Надо уметь быть разумным трусом. В таких местах нахрапом и силой многого не добьешься. Ему бы это надо понять. Однако в такую территорию с этим разумным ходить пока что бессмысленно. Он ведь действительно старался бы заслужить мое доверие, и я видел это по его глазам. Как на Земле обычно говорят, честным, честным до невозможности. Именно поэтому пока что я его сюда и не взял, хотя чувствовал, что при возвращении в город меня он уже будет ждать. А значит, у нас будет с ним разговор. Вот только немного позже. Поэтому я сейчас старался об этом не задумываться, а просто дошел до нужного мне участка этой территории и медленно выдохнув сделал шаг вперед.